Чтобы успешно делать это, требуется практика, считает Джо Диспенсер. Намерение. Другая сторона выбора – действие. Когда доктор Тиллер исследовал воздействие намерения на физические системы, он привлек к работе четырех человек, серьезно практикующих медитацию и умеющих исключительно хорошо контролировать свое внутреннее «я». Как предполагает доктор Перт, эту способность управлять намерением можно тренировать. Говоря о способности сосредоточивать внимание, доктор Тиллер добавляет, «именно поэтому некоторые древние оккультные учения рекомендуют людям сосредоточиваться на пламени». Вы учитесь направлять свое внимание в очень узкий канал, вследствие чего увеличивается плотность энергии намерения. Конец цитаты. На данный момент мы все еще говорим о творении реальности, но теперь речь идет о том, почему мы творим себя такими, какие мы есть, с какого уровня мы творим, и как научиться творить более сознательно и эффективно. «Создается впечатление, что наш мозг, в частности его лобная доля, предназначен именно для этой цели», — говорит доктор Диспенза. Что отличает нас от других видов, так это большой размер лобной доли по отношению к мозгу в целом. Лобная доля — это область мозга, отвечающая за твердость намерения, принятие решений, регуляцию поведения, вдохновения. И развивая эти способности, мы принимаем все новые решения, которые фактически влияют на наш потенциал, на нашу эволюцию. И там, где собаке придется потратить тысячи лет, чтобы сделать новый выбор, человек благодаря большой лобной доле головного мозга делает выбор, Засчитанные мгновения. Мы управляем голографическим проектором, говорит Уильям Тиллер, доктор философии. Он исключительно гибок и готов дать все, что только можно вообразить. Ваше намерение способно материализовать предметы нужно только достичь достаточно высокого уровня сознания и научиться пользоваться намерением нужно научиться контролировать намерение этот процесс усиливается все больше больше и больше пока вы не начнете воспринимать различных уровней биологической системы и не ощутите более широкую реальность считает Уильям Тиллер, доктор философии. «Лишь перемены неизменны». Идзин. «Книга перемен». Итак, мы говорили о том, зачем нам необходимо желание. Мы пришли к выводу, что оно не обязательно плохо, и что нам нужно принимать твердые, подкрепленные намерением решения воплотить в реальности здоровье, богатство и счастье. Доктор Ледует объясняет, почему это не всегда получается. Почему нам не удается добиться всего этого? Прежде всего, из-за недостаточной сосредоточенности. Мы не можем сохранять фокусировку. Ум все время блуждает. Мы слишком настроены на вибрации этого материального плана. Конец цитаты. Вот в чем загадка. Чтобы намерение сработало, оно должно быть сфокусировано. Но мир, в котором мы живем, непрестанно отвлекает наше внимание. Миллиарды долларов тратятся на то, чтобы заполучить ваше внимание и направить в нужное кому-то русло. Ключевое слово тут «заполучить». Это самая настоящая дилемма, отмечает доктор Диспенза цитата, «Ибо большинство людей сразу опускают руки, поскольку после совсем незначительных усилий не видят никаких результатов, а не увидев результатов, сразу же вообще отметают возможность успеха. Однако за пределами такого настроя, непосредственно за той точкой, где человек опустил руки, таится потенциал. Люди ленивы. Мы живем в мире удобств, и если... «Не удается получить желаемое сразу, нами овладевает нетерпение». Конец цитаты.